Общие рекомендации к стойке и движениям. Следует сознательно представлять в уме все процессы, иначе жизненная энергия цзинь не сможет включиться. Легкая энергия поднимает макушку. Это означает держать голову прямо таким образом, чтобы макушка была ориентирована прямо вверх, без легкого наклона назад. Это делается с тем, чтобы дух шейнь как бы пронизывал макушку. При этом не следует сильно наклонять голову. Это закрепостит шею и перекроет потоки цы и крови. Рот немного приоткрыт, язык подпирает верхнее небо. Дыхание естественное, без зажимов, ровное и глубокое. Успокоить грудь и выпрямить спину. Выражение «успокоить грудь» означает не выпячивать ее, но и не втягивать внутрь, чтобы ци могла свободно опускаться в нижний дань-тянь. В груди не должно быть скованности, иначе ци будет задерживаться в этой области и произойдет застой. Это приведет к тяжести вверху и слабости внизу, пятки будут всплывать. Выражение «выпрямить спину» – Указывает на такое ощущение, что ци будто растекается по спине. Если вы сможете успокоить грудь, то легко получится и выпрямить спину. Если сможете выпрямить спину, то сможете пустить поток ци по позвоночнику. Это путь к победе. Расслабить таз. Таз в китайских методах оздоровления считается господином всего тела. Изменение пустого и полного – зависит от степени подвижности тазобедренных суставов. Поэтому мастера цигун видят источник жизненной силы именно в тазобедренных суставах. Если вам удастся расслабить таз, то в обеих стопах вы сразу почувствуете силу, основание будет устойчивым. Если вам по каким-то причинам не удается набрать хороший уровень силы, причину нужно искать в состоянии тазобедренных суставов. Различать пустое и полное. В искусстве цигун развлечение пустого и полного важнейшая вещь. Если вес всего тела помещен на правую ногу, тогда правая нога полная, а левая пустая. Если вес всего тела помещен на левую ногу, тогда левая нога полная, а правая пустая. Кажется, что это весьма просто. Однако же этому ощущению нужно учиться нарабатывать тонкость. Если вы научитесь различать пустое и полное, тогда вращательные движения тела будут легкими и подвижными, сила не будет тратиться попусту. В противном случае шаги будут тяжелыми и инертными, позиция будет неустойчивой и толчок противника легко выведет вас из равновесия. Опускать плечи и свешивать локти Опускать плечи означает, что плечи расслаблены, открыты и как бы спадают вниз. Если не следить за тем, чтобы плечи были расслаблены и спадали вниз, то они будут подниматься сами собой, рефлекторно. Тогда ци будет подниматься вместе с ними, и во всем теле будет нехватка силы. Свешивать локти означает расслабить их и позволить им опуститься в самое нижнее состояние. Если локти подтянуты вверх, тогда не удастся опустить плечи, и вы не сможете свободно использовать руки. При этом все пять пальцев расслаблены, сжимать их не нужно, и запястья также должны быть свободны от напряжения. Использовать мысль И, но не силу Ли. Во время практических занятий цыгун. Следует избегать использования даже малейшей грубой силы, джоли, которая приводит к задержке в сухожилиях, мышцах и кровеносных сосудах и связывает вас. Тогда сможете добиться легкости и проворности во всех движениях. Если же все тело сковано, то меридианы тела начинают наполняться жесткостью. Цы и кровь застаиваются, движения не получают легкости и свободы. Если использовать не силу, но мысль, намерение и внимание, то ци будет следовать легко и свободно за вниманием. Если ци и кровь текут в полноте, пронизывая все тело и протекая через все заставы, то застоя никогда не будет. Взаимосвязь верха и низа, правого и левого. Следует сосредоточиться на таком ощущении, что ци коренится в стопах, движется по ногам вверх и вниз, направляется бедрами и действует через пальцы. Стопы, ноги и бедра действуют единой волной ци. Когда пальцы, бедра и ноги движутся, взгляд и внимание также должны находиться в согласии с ними. Они как будто следуют за ними. Только в таком случае можно сказать, что вверх и низ – Находится в единстве. Единство внутреннего и внешнего. Если дух приподнят, тогда и движения легки и подвижны. В движении существует пустота и полнота, открывание и закрывание. Открывание – это не просто движение рук и ног, это внутреннее намерение открыться. Закрывание – это не просто физическое действие. А осознанное переживание закрывания. Когда внутренние и внешние действуют как единый поток Ци, это и есть истинная целостность. Связность без разрывов. От начала до конца движение непрерывный, без остановок. Полный круг приводит к началу и так бесконечно. Движения в практике Цигун должны быть подобны плавному потоку. То же самое относится и к дыханию. Плавные волнообразные движения способствуют правильному распределению ЦИ и снятию заторов с его распространения. Достичь такого состояния плавности потока поможет воспитание ощущения легкой вибрации в основании позвоночника, которая плавно распределяется по всему позвоночнику и от него по всем конечностям. Глубокое, незакрепощенное дыхание способствует достижению плавности. Не следует разгонять дыхание. Дышите плавно, спокойно и легко. Не менее важно почувствовать в этом упражнении и тонкие вибрации сердца. Базовая стойка. Базовая стойка подразумевает не только статичное вертикальное положение – но постоянное плавное движение поиска и удержание точки равновесия тела. Это непрерывное ощущение равновесия тела, чувств и потока мыслей. Посмотрите на эту стойку в PDF-приложении. Кроме того, там же вы найдете иллюстрации к выполнению всех описываемых далее упражнений. Первое. Стопы параллельны по внешней стороне. Пальцы ног прихватывают землю. Второе. Колени чуть согнуты, не выходят за носки. Третье. Копчик подвернут, поясничный прогиб выпрямлен. Четвертое. Подбородок чуть прижимается к горлу, макушка стремится вверх. Создается растяжение между копчиком и макушкой. Плечи опущены, расслаблены, грудь чуть впалая. Пятое. Руки свисают свободно, плечевые и локтевые суставы раскрыты. Шестое. Поиск равновесия в плоскости вперед-зад между опорой на пятку и носок. Поиск равновесия в плоскости лево-право. Седьмое. Поиск равновесия в плоскости вверх-низ. Регулирование натяжения между копчиком и макушкой. Восьмое. Язык касается верхнего неба. 9. Живот расслаблен, дыхание свободное, доходит до низа живота. Характерные ошибки. Первое. Стопы не параллельны по внешней стороне. Носки внутрь или наружу. Второе. Колени выходят за носки. Третье. Поясничный прогиб не убран, копчик не втянут. Четвертое. Отсутствует растяжение между макушкой и копчиком. Плечи не опущены, напряжены. Пятое. Общая стойка неуравновешена, вызывает излишнее напряжения. Шестое. Язык не касается неба. Подготовительные упражнения. Если вы делаете упражнения в первую половину дня, то хорошей разминкой будет практика встряхивания всего тела. Вы становитесь в базовую стойку, при этом руки висят свободно вдоль тела и начинайте ритмично встряхиваться всем телом от макушки до стоп. Хорошо также плавно переносить вес тела с одной ноги на другую. Такое встряхивание можно делать примерно 3-4 минуты. Затем можно сделать задержку на вдохе, не останавливая встряхивание, через комфортное время плавно выпустить воздух через губы, собранные в трубочку. Успокоить дыхание и опять сделать задержку на вдохе. Так повторить три раза, не прекращая встряхиваться. Времени на эту разминку требуется около 5 минут. Если вы делаете практику цигуна во второй половине дня, ближе к вечеру, то можно просто посидеть в позе лотоса или близкой к ней и подышать, отсчитывая дыхательные циклы вдох-выдох от 50 и до 1. Обратный счет. Это занимает около трех минут. Упражнение 1. Первое. Из базовой стойки руки переходят на область низа живота. Для мужчин левая рука к телу, для женщин правая. Второе. На вдохе руки плавно поднимаются по дуге перед собой до уровня лица. Третье. В крайней точке руки как бы обхватывают шарик, с выходом плавно возвращаются к животу. Упражнение 2. Первое. Из базовой стойки руки переходят на область нижнего поля средоточия, чуть ниже пупка. 2. На вдохе выполняется круговое движение руками в верхней части, движение только до верхней точки. Третье. На выдохе наклон вперед в пояснице, руки опускаются до земли. 4. Присесть, согнув ноги в коленях. Стопы при этом сохраняют параллельное положение, опора на всю подошвенную поверхность стопы. Руки при этом совершают зачерпывающее движение у земли и поднимаются к лицу в молитвенном жесте. Пятое. На вдохе руки опускаются к земле, медленный подъем, сначала разгибаются колени, затем поясница. Руки поднимаются вдоль передней части тела вверх до передней точки. Шестое. На выдохе из верхней точки предыдущего движения руки опускаются вдоль тела вниз, складываются внизу живота. Характерные ошибки. Первое. Ошибки в базовой стойке. Второе. Нарушается порядок приседания. Колени начинают сгибаться раньше, чем закончился наклон в пояснице. Третье. В сидячем положении отрываются пятки от пола. Четвертое. Нарушается порядок подъема. Поясница разгибается раньше, чем разогнулись колени. Упражнение 3. Первое. Из базовой стойки руки переходят на область ниже живота. Второе. На вдохе вес плавно переносится на левую ногу. Правая нога плавно поднимается, сначала согнутая в коленном суставе, затем разгибается вперед. Третье. Между левой и правой ногой по возможности должен быть прямой угол, между голенью и стопой также прямой угол. Четвертое. При этом во время подъема ноги руки совершают плавное движение из вертикального опущенного положения вдоль тела в горизонтальное положение. Руки параллельны друг другу, на одном уровне, стремятся коснуться большого пальца вытянутой ноги. Пятое. На выдохе одновременно плавно опускаются руки и правая нога. Нога ставится на пол сначала пяткой, затем носком. Вес плавно переносится на правую ногу. Упражнение симметрично повторяется. Это один цикл. Характерные ошибки. Первое. Ошибки в базовой стойке. 2. Излишне напряженная опорная нога. Равновесие удерживается не за счет переноса центра тяжести, а за счет напряжения мышц. Это ошибка. 3. Пытаться поднять ногу выше, чем позволяют на данный момент физические возможности. 4. Рывок при подъеме ноги. Пятое. При опускании ноги постановка стопы на носок. Заключительное собирание Первое. Из базовой стойки совершаются три медленных круговых движения руками. На вдохе руки поднимаются через стороны вверх, с выдохом опускаются вдоль тела к низу живота. Стучание зубами. Стучание зубами 36 раз, 9 раз на вдох, 9 на выдох, 9 вдох, 9 выдох. Тихое сидение. Для лучшего завершения практики рекомендуется принять удобное сидячее положение с прямой спиной, по-турецки, полулотос, лотос или другое, и некоторое время посидеть в покое. Противопоказания. Запрещается заниматься цигун в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения. При обострении хронических заболеваний без консультации с врачом в период острого протекания инфекционных заболеваний, при психических расстройствах, при эпилепсии.